«Инспектор Фокс как раз заказывал пинту Эля, когда Алин вошел в паб треска и бутылка. Инспектор вел степенный разговор с хозяином заведения, тремя местными завсегдатаями и сержантом Планком, и, как всегда, имел успех. Окружающие ловили каждое его слово. Фокс стоял спиной к двери, так что Алин подошел к нему незамеченным. «И тут он ставит жирную точку, сержант», — говорил инспектор. спокойна и невозмутима. А вы ведь работали с ним? Ну, сержант Планк прокашлялся. Только косвенно, мистер Фокс. Но я заметил то, о чём вы говорили. Ага, заметили. Вот и я тоже продолжаю замечать. И уже сколько лет, мистер, обратился Фокс к хозяину бара, пытаясь вовлечь его в разговор. Квекил он сва. Фокс осякся, заметив Алина. Местные жители говорили на двух языках, поэтому Фокс никогда не упускал возможности попрактиковаться во французском или в спокойной и степенной манере похвалить достоинства своего начальникам. Алин редко заставал его за этим занятием, но когда такое случалось, поспешил выговаривал ему за это. Фокс не обращал внимания, говорил только, что этот метод помогает подобраться к тем, от кого надо получить информацию. Людям нравится узнавать больше о полицейских, если сами они вне подозрений, говорил Фокс. Им любопытно с вами пообщаться, мистер Алин. А когда они слышат о ваших маленьких слабостях, то и на вопросы отвечают охотнее. Говоря театральным языком, это подготавливает публику к появлению на сцене главного героя. А говоря простым языком, мягко возразил Алин, это выставляет меня полным дураком. Фокс еле заметно улыбнулся. Стало ясно, что и в этом случае был применён фирменный метод Фокса, а также что сержант Планк явно ему подыграл, а Лин стал объектом пристального внимания всех присутствующих в треске и бутылке из-за одного предметом их размышлений. Фокс, у которого была железная память на имена, представил всех друг другу, и Алин пожал руки по очереди всем присутствующим. Слышалось смущённое покашливание и шарканье. У баба-маэстра тоже был свой метод. По праву хозяина заведения он за всех спросил у Алена, как-то молодой человек, и правда ли, что бедняга попал в неприятности в Сен-Пьер-де-Рош. Ален бодро отчитался, что сын потерял равновесие на мокрой пристани, ударился челестью о железный столб и упал между пристанью и паромом, островная красавица. «Все могло быть гораздо хуже, насколько я могу судить», — подытожил он. «Если бы не тот парень с парома, Джим Лекант, так ведь его зовут». Оказалось, что Джим Лекант из Коува, и его имя повлекло за собой пересказ местных сплетен под умелым руководством Планка, перешедший в обсуждение мистера Феррента, сопровождающийся кивками и понимающими ухмылками, которые означали, что Гил Ферренд, тот ещё удалец и гуляка, хорошо ему небрежно заметил Ален. А может, во Францию просто так развеяться съездить? Я вот так не могу. Тут же были высказаны разнообразные предположения относительно источника средств Гилла Феррента: богатые тётушки в Британии, феноменальные выигрыши во французских лотереях. И в целом было отмечено, что посетитель он довольно щедрый. А разговор о мистре Ферренте к скрытому негодованию Алена прервал сержант Планк, предположивший, что суперинтенданту приходилось бывать и по другую сторону Ла-Манша. Как от него и ожидалось, в ответ на это Ален рассказал пару байек. в том числе и о сенсационном деле, когда с помощью французской полиции в Марселе в ходе погони был арестован маньяк, убивавший детей. Как позже заметил Фокс, рассказ хорошо пошёл, но имел нежелательный эффект. Местные сплетни больше не обсуждались. "Но вы хотели как лучше", сержант признал Фокс. Однако нить разговора была потеряна, поток информации прервался. Да, я сам источник местных сплетен, мистер Фокс, возразил сержант Планк. Я расскажу вам всё, что вы хотите знать. В каком-то смысле да, сержант. Но вы недооцениваете один очевидный факт, как неоднократно подчёркивал старший суперинтендант. Наша профессия делает из нас одиночек. А вот живёте бы, к примеру, в деревне, дружите с кем-то. Нарушение границ земельных участков Порчье имущества, проблемы с соседями. Все эти случаи в вашей епархии. Однако стоит произойти чего-то посерьёзнее, и вы попадаете в изоляцию. Все сбиваются в стадо, как овцы, а вас к себе не принимают. Сначала неприятно, потом привыкаешь. Фокс чуть-чуть помолчал, давая собеседнику время поразмыслить над услышанным, затем кашлянул и продолжил: Именно это и произошло, когда восменили тему. Поток сплетен прервался. Чего всем сразу захотелось побольше узнать о старшем суперинтенданте. То зачем пожаловал? Связан ли его приезд с гибелью Мисс Хартнес, а если нет, то с чем? А если да, то почему? Вот так на месте расследования и создаётся неблагоприятная обстановка. То ли в подтверждение этих высказываний, то ли просто так, но обстановка в Блезерс на следующее утро была далека от благоприятной, хотя и создавал её один только мистер Харкнесс. Прибыв на место в 8:30, Алин Фокс и Планк обнаружили закрытые ставнями окна и пришпиленную к двери записку: "Конюшня закрыта на неопределённое время". Они стучали и звонили, но им никто не открыл. Он где-нибудь в задних помещениях, сказал Планк и повёл всех в конюшню. Сначала им показалось, что там никого нет. Пахло сеном и навозом, а вокруг жужали мухи. По каретному сараю важно расхаживали два голубя, что-то поклевывая. Потом птицы взлетели на балки под потолком, откуда без церемоны испражнились на крышу поломанной машины. Из дальнего денника высунулась рыжая лошадь. Она закатила глаза, навострила уши, раздувая ноздри, довольно громко заржала. "Пойти разбудить мистера Харкнесса, сэр", предложил Планк. "Погодите, Планк, не спешите". Алин подошёл к деннику. "Привет, старушка. Как дела?" Он встал, опершись руками о дверцу, и оглядел кобылу. На её ноге всё ещё билела повязка, а лошадь поживала его ухо бархатными губами. Скоршно, да, посочувствовал ей Алин и вернулся в каретный сарай мимо пустых денников. Омоток проволоки висел там же, где его в последний раз видел Рики, на гвозде надки по пустых мешков. Эта проволока была толще той, которую обычно используют для картин, и, похоже, висела тут давно. На конце матка виднелся свежий срез, который заметил Рикки. Алин подозвал Фокса и сержанта. Форменные ботинки Планка громко стучали по двору. Он пошел на цыпочках, и стук сменился жутковатым скрипом. — Смотрите, — пробормотал Алин. — Ага, вижу, — сказал Планк. Он осматривал проволоку так сосредоточенно, что даже пыхтел от натуги. — Кажется, подходит. — Алин. Похоже на то, отозвался Алин. В углу стоял ящик с инструментами, наполненный всякой всячиной. Алин взял оттуда кусачки и с необычайным проворством отрезал дюйм от три от другого конца мотка. "Такое вот, сержант Планк, сказал он, кладя кусачки на место. А мы никогда не должны делать". "Постараюсь запомнить, сер", кротко ответил Планк. Похоже, мистер Харкнесс проснулся, сказал Фокс. И действительно, из дома донёсся ужасающий кашель. Алин в мгновение ока подскочил к двери, остальные встали за ним. Алин постучал в дверь. В коридоре послышались шаги и неразборчивое борчание. В замке повернули ключ, и дверь чуть-чуть приоткрылась. Из щели на них смотрел моргая, небритый мистер Харкнесс, от которого разило виски. Конечно, закрытов, пробасил он, собираясь захлопнуть дверь, но Алин уже поставил ногу на порог. Мистер Харкнесс, сказал он, прошу прощения за беспокойство, а мы из полиции, не могли бы вы уделить нам минутку? О несколько мгновений обостояли и молчали. Потом мистер Харкнесс распахнул дверь. Полиция? А насчёт чего? Снова насчёт моей несчастной племянницы грешницы. Господи, прости её, хотя это и было бы неслыханной щедростью с его стороны. Входите. Он провёл посетителей в контору, подал им стулья и, кажется, впервые за всё это время заметил сержанта Планка. Джоу и Планк. Опять ты. Что ж, ты не отступишься никак. Что толку? Её не вернёшь. А мне отмщение я воздам. говорит Господь. Так что теперь ей воздастся там, куда она попала? Кто эти джентльмены? Старший суперинтендант приехал к нам решить кое-какие административные вопросы, и мистер Хартнес представил Алейна Планк и любезно предложил помочь с нашим небольшим затруднением. "Почему вы так по-дурацки выражаетесь?" раздражённо воскликнул мистер Хартнес. это не небольшое затруднение это тяжёлое прегрешение и муки вечные и она навлекла их на себя а я поспособствовал простите сказал он Алейну внезапно переходя на нормальный тон я наверное кажусь вам ужасно грубым но вы же понимаете какое это для меня потрясение конечно понимаем ответил Алейн и просим прощения за то что нагрянули без предупреждения Нас попросил суперинтендант Кюри из Маунт-Джоя. «Ну, наверное, он знает, что делает», — проворчал мистер Харкнес. Теперь в его тоне слышались одновременно беспомощность и раздражение. Глаза покраснели, руки дрожали, от него самого ужасно пахло. «Про какую это вероятность умышленных действий тогда говорили? Кем они меня считают, а?» А есть и бы были какие-то умышленные действия. Разве бы я не потребовал наказать виновных? А не стал бы бдеть день и ночь, как ангел правосудия, пока не вскроется страшная правда? Он поглядел на Алина увлажнёнными глазами и вскричал: "Ну, скажите же, разве не поступил бы я так?" Уверен, что поступили бы, поспешно согласился Алин. «Это было бы совершенно естественно и правильно», — добавил Фокс. «А вы молчите», — рассеянно и беззлобно произнес Харкнес. «Мистер Харкнес», — начал Алин и осекся, — «должен ли я обращаться к вам по званию?» Дрожащая рука мистера Харкнеса потянулась к его усам с щеточкой. «Я не настаиваю», — пробормотал он хрипло, — «как хотите. И так сойдет». на смену хозяину конюшен снова пришёл рассеянный Святоша. Гордыня самый тяжкий грех. Так что вы говорили? Он наклонился к Алину, изображая заинтересованного слушателя, тщательно подбирая слова, тот объяснил, что если происшествие повлекло за собой чью-то гибель, полиция обязана исключить все прочие варианты, кроме несчастного случая. Первы всплывают обстоятельства, которые не позволяют сразу же прийти к этому заключению. Чаще всего эти обстоятельства в результате оказываются незначительными, однако нам следует в этом убедиться. "О, ну, конечно, неплохой спектакль разыграли", усмехнулся мистер Хартнес. И без труда Алинх заставил его припомнить промежуток времени между отбытием и возвращением компании в тот день. Выяснилось, что мистер Харкнес большую часть дня провёл в конторе, вさて не речь для религиозного собрания. Затруднившись припомнить подробности, он сказал, что запер племянницу в её комнате, откуда она позже сбежала, и рассеянно добавил, что ещё днём, во сколько точно не помнит, ходил в амбар помолиться, но не видел ничего необычного и никого не встретил. К концу разговора он совсем сник, А где вы обедали? спросил Алин. Извините, бросил мистер Харкнесс и вышел из комнаты. Куда это он? воскликнул Фокс. По зову природы, предположил сержант Планк, или по зову бутылки. Алин оглядел контору, и взгляд его упал на выцветшей фотографии со скачек и стройного, едва узнаваемого мистера Харкнесса в форме кавалериста. На более поздних снимках было запечатлено сердитая молодая женщина на рыжей лошади, это Адольф пояснил сержант Планк. Письменный стол был завален счетами, квитанциями, брошюрами с описанием пород лошадей и памфлетами, провозглашающими неотвратимое и ужасное приближение страшного суда и вечных мук. В центре стола лежал исписанный листок бумаги, Аккуратный поначалу почерк к концу превращался в неразборчивые каракули. Похоже, это был черновик речи о плотских искушениях. Слева от стола в углу возвышался буфет, который заметили Рики и Джаспер Фармонт. Алин приоткрыл незапертую дверцу. Внутри стояла бутылка виски, а за ней подальше, но всё равно на виду лежало записка с нарисованным на ней красными чернилами черепом с костями и грозной надписью: "Остерегись, не то попадёшь премеком в ад". Та бутылка была пуста. Алин двумя пальцами приподнял записку, и за ней обнаружилась маленькая коробочка, наполовину заполненная таблетками. "Взгляни-ка, Фокс", сказал он. "Так-так", произнёс Фокс. Нацепим очки и внимательно посмотрев на коробочку, брат Иосимон, но что нам про них известно? Амфетамины. Препарат запрещён в Великобритании. Алин положил одну таблетку себе на ладонь и едва он успел убрать коробочку на место, а таблетку положить в карман, как фокс бросил. Идёт только Алин успел закрыть дверцу буфета и уселся обратно на стул. Как звук неровных шагов возвестил о приходе мистера Хартнесса в облаке свежего перегара. "Прошу прощения", сказал Хартнес. Желодок Вдрыск вдруг расстроился. Последствия шока. "Так что вы говорили?" "Да, я уже закончил", ответил Алин. "Хотела только спросить, не будете ли вы возражать, если мы осмотрим ваши владения, а место происшествия и так далее?" "Он да, смотрите, где хотите", ответил Харкнес. "Только ради бога, умоляю вас, не заставляйте меня идти туда. Это нет, нет, конечно, а можете не ходить, если не хотите". "А мне этот овраг снится", прошептал Харкнес, потом после долгого молчания добавил: "По меня заставили на неё смотреть, а познание ужасное зрелище. Ладно, не смею вас задерживать". «Удачной охоты». Он издал лающий звук, похожий на смех, не без труда встал на ноги и всхлипнул. Когда Алийн, Фокс и Планк уже были у выхода, Харкнесс, шатаясь, проковылял по коридору к Алийну и всучил ему розовую брошюрку. «А вино глумливо», — гласил яркий заголовок. «Сикера буйна». «Прочитайте». проговорил, запинаясь, мистер Харкнесс. Изучите, запомните и хорошенько усвойте. До встречи в воскресенье. Он резко повернулся и удалился на ходу, помахав рукой. Звук его неровных шагов затих в коридоре. Такими темпами он долго не протянет, покачал головой Фокс. Обедняго не в себе, мистер Фокс. сказал планк, будто чувствуя необходимость оправдать поведение земляка, совершенно не в себе. Это всё выпивка. Ну да, уж понятно. Он не привык к алкоголю. Как я погляжу, успешно привыкает, констатировал Фокс. А раньше он пил? спросил Алин. Ни капли в рот не брал, говорил, чтоб я не ждёт. Гиена огненная «А его душа, мол, спасена», — добавил Планк. «Отчего?» — удивился Фокс. «А, ну да, вечные муки в аду и все такое». «А про воскресенье он что сказал? Кто-то собирался встретиться с ним в воскресенье?» «Я встречаться с ним не собирался», — ответил Алин. «Погодите-ка». Он пригляделся к брошюрке. За описанием ужасных последствий невоздержанности следовал призыв приходить на воскресное собрание в старый амбар в Лезерс, где будет служба и ужин. Поверх печатного текста было размашисто написано «Особый день, день гнева, 13 мая, помните?» «А что такого особенного в дате 13 мая?» — спросил Планк и тут же сообразил. «Ах, ну да, конечно, Дульсик». поминальная служба, предположил Фокс. Так или иначе мы там будем, сказал Алин. Пойдёмте, и вышел первым.